Ведь она, госпожа Обломова, помещица, Она могла бы жить отдельно, независимо, Ни в ком и ни в чем не нуждаясь. Что же могло заставить ее взять на себя Обузу чужого хозяйства, Хлопот о чужих детях, Обо всех этих мелочах, На которые женщина обрекает себя, Или по влечению любви, По святому долгу семейных уз, Или из-за куска насущного хлеба? Где же Захар, Анисья, ее слуги